Бопер переменил атаку и повел наступление с другой стороны. Он хотел видеть или подкрасться к ней под прикрытием невинных и малозначащих вопросов. «Обучалась ли ты дома какому-нибудь ремеслу? Да, я умею шить и прясть». И тут непобедимая воительница, победоносная героиня Патте, покорительница льва Тальбота,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 и можно было заметить дружелюбную и ласковую улыбку на многих лицах. Только ж он гневно обрушился на толпу, требуя соблюдения тишины и благопристойности. Боппер продолжал допрос. Он спросил, занималась ли ты дома еще чем-нибудь? Да, я помогала матери по хозяйству и посла в поле овец и коров.